Глава 8 А началась эта история ещё задолго до моего рождения. Императорская черта Морвейнов никак не могла зачать наследника. Стали поговаривать, что род вырождается, а таким во главе империи делать нечего, ведь это первый показатель слабости. Советники как стервятники уже кружили вокруг, готовясь примерить корону, когда императрица всё же понесла. Чудо? Милость богов? Все решили, что да. Вернее, и мягко на это намекнула моя матушка, убедив благословение свыше даже отца. Впрочем, он так обрадовался возможности остаться на троне, что лишних вопросов не задавал. А дело было в банальной женской хитрости, но и алчности тоже. От трона мать отлучаться не хотела. Очень уж ей нравились балы, приемы и прочие прелести ее положения. Поэтому, решив взять дело в свои руки, не полагаясь больше на императора, она отправилась в дальнее имение под чужим именем, якобы поправить своё здоровье. Поправила. И в этом ей помог молодой мужчина, внезапно появившийся в её жизни. Ни он не знал, кто она на самом деле, ни она не догадывалась, что мужчина был не так прост, как хотел казаться. В общем, судьба шутница. На всё и всех у неё есть свои планы. Бурный, но короткий роман без обязательств закончился в тот момент, когда императрица поняла, что беременна. Подобрав юбки и даже не попрощавшись с возлюбленным, она с радостью умчалась обратно в столицу, скрыв от будущего папочки счастливую новость. Хотя он особо и не расстроился такому повороту, ни первое, как говорится, и ни последнее. Тем более жил на тот момент папуля уже не одно столетие. Да, долгожителем он у меня оказался. А всё потому, что мамочка его, несравненная реалин, Лоэра, та самая крылатая дева, которую, по легендам, уничтожили, тело развеяли, а душу заточили в темницу. Точнее, одна из них. Вот и верь после этого в легенды. Да и место, где мы сейчас находились, темницей я бы точно не назвала. А на картах Ферии именно так оно и значилось». И откуда лично вы узнали о том, что было на самом деле между отцом и матерью? Между моим родным отцом и матерью? Впрочем, между неродным тоже. Всё очень просто, — улыбнулась бабуля, которая по внешнему виду переплюнула бы мою мать. Мы можем читать людей как раскрытую книгу. Мы чувствуем их эмоции, видим их истинные мысли. В этом наше призвание, суть нашего бытия. Поэтому, когда в тебе проснулась магия, мы все, Реалин выделила последнее слово особенно, почувствовали, что в наших рядах прибыло. Такое событие пропустить нельзя. В итоге, порывшись в эфире и потянув за кое-какие ниточки, мы выяснили правду. Вот только твоя разлюбезная матушка не так глупа. Поэтому, как только в тебе проснулась сила, она поместила в твое тело блокирующий артефакт, тем самым скрыв тебя от нас. И только когда ты вошла в наш лес, мы поняли, что за гостья к нам пожаловала. Часть блокирующей силы мы убрали, но вытащить магический кристалл из твоего тела всё равно придётся. Он мешает развиваться, угнетает тебя, путает мысли. Так что, если позволишь, обещаю, больно не будет. Из-за него мне не хотелось идти в ваш лес. Из-за артефакта? Скорее всего». Наши охранные контуры, отпугивающие людей, на тебя не должны действовать. Минимум, что они могли сделать, это вызвать лёгкую тревогу. Но не стоит забывать и о призрачных стражах, которые сейчас дурачат твоих спутников, отвлекая от цели. Их эманации страха вполне осязаемы, и если не знать, как блокировать, вызывают небольшой дискомфорт и отторжение. «С моими спутниками точно всё будет в порядке», — уточнила я, не желая, чтобы парни страдали и мучились, пока я здесь сижу в прохладе и слушаю занимательные истории. «Точно, точно, разве что немного устанут», — фыркнула реалин «Темпераментные они у тебя, неугомонные. носятся по лесу, пугают его жителей, волнуются, что ты исчезла. Но пусть. Им полезно. Это их сблизит» а верные друзья тебе еще пригодятся. Друзья — это я про феерии. Дракон же, он твой мужчина, даже не сомневайся». «А почему тогда магия Шанрея так странно себя ведет? Она чувствует в тебе кровь Луэр, ее манит к тебе. Вообще мужчины весьма неоднозначно на нас реагировали всегда. Мы притягивали их, хотя внимание сильных магов нас тоже привлекало» что, в общем-то, и стало причиной того, что мы живем теперь здесь. Любовь. Она спасает мир, но она же нередко становится причиной грандиозных битв и разрушений. «Так что же произошло на самом деле тогда, много столетий назад?» Ошалела спросила я, пока еще не в состоянии уложить услышанное в своей голове. «Да и получится ли вообще это сделать?» «Что-то сомневаюсь». В мыслях крутилось десяток эпитетов от «невероятно» до «бред полнейший», но как бы я ни хотела, чтобы всё сказанное оказалось выдумкой, понимала, она слишком похожа на правду. Взгляд Реолин затянула поволокой от нахлынувших воспоминаний. Она сидела рядом, но мыслями была далеко. И отразившиеся на её лице эмоции напоминали ураган, который описать одним словом было невозможно. «Мы забыли о своей сути», — наконец произнесла она, погрузившись головой в чувства и эмоции. «Забыли о том, что не можем любить и быть любимыми». Такова природа Лоэр. Мы не принадлежали себе, являясь лишь связующими нитями между земными расами и высшими, крылатыми вестниками, доносящими волю богов до их созданий. Именно для этого нас создали — Мы столетиями служили верой и правдой. Но как же порой хотелось забыть об обязательствах и просто жить, как жили те, чью волю мы выполняли». Женщина замолчала, на миг прикрыв глаза, но быстро взяла себя в руки. «Это желание стало причиной того, что мы пошли против высших, заручившись поддержкой своих мужчин. Мы хотели стать свободными и стали». Последнее слово Реалин произнесла с горькой усмешкой. «Ту битву мы проиграли, но за наши прошлые заслуги нас не стали уничтожать и отпустили, отобрав лишь крылья и запретив появляться на летающих островах». «Летающих островах?» — переспросила я. «Да, так мы называем земли высших, расположенные там, высоко в небе, за границей облаков, куда нет хода никому». А как же легенды о вашем уничтожении, которые до сих пор ходят по земле? Мы хотели, чтобы нас оставили в покое, чтобы люди больше не искали с нами встреч и придумали эти легенды, благодаря которым все считали, что Лойры исчезли с лица земли. В то время как мы спокойно жили здесь с нашими мужьями, купаясь в счастье и воспитывая детей. А как лучше всего заставить поверить? От меня ждали ответа, но я лишь пожала плечами. Нужно смешать часть правды с вымыслом. Нас лишили крыльев? Лишили. Это сделали прилюдно. Остальное дело техники и длинных языков сплетников. Мы создали это убежище в чаще леса, закрыв границы и выставив стражей. Но сами не отказывали себе в удовольствии бывать в городах и селениях. У нас есть дома на континентах. Наши дети учатся в магических академиях, создают семьи. И все же мы периодически встречаемся здесь, устраивая праздники, вспоминая прошлое, посвящая в наши тайны детей. У каждого есть доступ к убежищу, но никто, кроме членов нашего небольшого клана, не знает о том, кто мы такие на самом деле. Для всех мы сильные маги, не более того. Но прожить тысячу лет — это не то же самое, что сотню. «Кто-то из людей наверняка замечает, что вы не стареете». «Было и такое», — не стало спорить реалин. «Поэтому время от времени мы меняем место жительства. Это решает многие проблемы. А через пару сотен лет можно вернуться в полюбившиеся края, когда все те, кто знал нас в лицо, уже давно ушли за грань, и о нашем существовании в тех местах вспоминать уже некому. Приходится, конечно, разрывать прежние связи». Но это не беда. «Ваши мужья, они живы и здоровы!» Поняв, о чём я хотела спросить, но не решилась, бабуля ответила сама. «Наша магия продлевает жизни и им». «И вы не надоели друг другу за столько столетий?» Вопрос сорвался с языка неожиданно даже для меня, вызвав у обеих женщин приступ заливистого смеха. «Нет, детка, не надоели!» ответила Туарель, отсмеявшись. «Когда Лойра находит свою половинку, это навсегда. В наших парах царит гармония и любовь». «А не бывает такого, что Лойра влюбляется безответно?» «Нет, не бывает», — снова взяла слово Реолин. «Судьба прекрасно знает, кто нам подходит, а кто нет, и делает всё, чтобы чувства были взаимными». «И много таких, как я, бастардов, родившихся вне брака». «Ты первая!» Отсюда возникает вопрос, «Почему произошло именно так?» Задумчиво протянула бабуля. «Дети в наших парах рождаются очень редко, а чтобы вне брака, такого до тебя еще не было. Похоже, у судьбы на твой счет особые планы». «Знать бы еще какие!» — проворчала я. «Не хочется быть пешкой в чьих-то невидимых руках». «Ох, не переживай!» отмахнулась Туарель. «Пешка? Это точно не про тебя». В центре комнаты внезапно замерцало яркое сияние портального перехода, и одновременно с этим грудь пронзила резкая боль, от которой потемнело в глазах. Каждый вздох приносил жуткие мучения. Казалось, подключиться и пульсирует живое пламя, поджаривая меня изнутри. Первые секунды я еще старалась держаться, но потом, прижав ладонь к груди, тихо зашипела сквозь зубы, не в силах сносить ту боль, что терзало тело. Я не понимала, что происходит. Мысли путались и разлетались по закоулкам сознания. Зато луэры поняли причину происходящего мгновенно. — Ник, сынок, твое присутствие причиняет ей боль. Мы не успели вынуть артефакт. Я слышала голос реалин будто сквозь вату, заложившую уши. «Нам нужно немного времени». Произнесенные в ответ слова я не смогла разобрать, но миг спустя боль отступила. «Это все магический кристалл твоей непутевой мамаши», — процедила Туарель. «Какой же бессердечной тварью надо быть, чтобы поместить в тело родной дочери блокирующие артефакт?» Если бы не обстоятельства, ты никогда бы не приблизилась к нашему убежищу и тем более к родному отцу. Но как бы она ни старалась, отлучить тебя от нашей семьи ей не удастся. Это был он, мой отец, — просипела я, — тот, кого вы назвали Ником. — Да, милая, — кивнула реалин, у вас еще будет время познакомиться. А сейчас позволь мне все же вытащить этот треклятый артефакт. Не дожидаясь согласия или отказа, Лой расклонилась надо мной, поднеся раскрытую ладонь ключицы, и кусок рубашки просто исчез, открывая пылающую от внутреннего жара кожу. «Будет немного неприятно», — предупредила она, и с изящных пальцев сорвался поток магии, врезавшись в тело. Вскрикнув от резкого холода, я вжалась в спинку дивана, удерживая мою туарель, а в это время реалин зашептала нараспев слова заклятия. Я не видела, что происходило после, но пару минут спустя от тела отделился алый кристалл размером с голубиное яйцо и завис в воздухе, окропляя пол каплями крови. — А теперь твоя очередь, дорогая! — отстранившись, произнесла женщина, обращаясь к сестре. Убери последствия с ее тела. Без лишних слов лойеры поменялись местами, и за дело взялась Туарель. «Сейчас боль уйдет, девочка, и на коже не останется даже следа от того безобразия, которое сотворила твоя мать», — мягко произнесла она, словно разговаривая с маленьким ребенком. Хотя в ее глазах, наверное, я именно такой и была. Беззащитный, растерянный, испуганный. «Ты как, детка?» «Уже лучше, спасибо», — прохрипела, закрыв глаза и расслабившись. «Когда я в детстве сломала ключицу, упав с дерева, было гораздо хуже. Несколько дней не вставала с постели от слабости и скручивающей все тело боли. Так что сегодняшнее по сравнению с той, вполне терпимо «Ничего ты не ломала», — проворчала Туарель, — «это я тебе как целитель говорю. Просто тебя в этом убедили с помощью ментальной магии». «Неумелое внедрение чужеродного магического предмета в тело не обошлось без последствий. Вот и нужно было им придумать сказочку, чтобы оправдать перед всеми твое состояние». «Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через все это, солнышко», шепнула реалин, осторожно убрав с моего лба влажные от выступившей испариной пряди. «Но теперь все будет хорошо, обещаю. А пока выпей это». Она протянула мне чашку с янтарной жидкостью и вышла, прихватив с собой алый кристалл. Рука, сжимавшая сосуд, дрогнула от нахлынувшей слабости, но Туарель пришла на помощь, придержав чашку. — Это восстанавливающее зелье, милая. Оно поможет тебе вернуть силы. Выпей. Густая янтарная жидкость, сладковато-терпкая, оказалась довольно приятной на вкус. И, выпив ее до дна, я действительно почувствовала прилив сил. Внезапно с улицы послышался шум, среди которого я явственно различила голоса Элроя и Ренвальда, отдававшие приказы. «О, смотри-ка, твои друзья нашли сюда дорогу сами!» — упертые ребята.